Глава 40 Хроники заводной птицы номер 17. Письмо Кумика, Мне о многом надо тебе сказать. Хотя, чтобы выложить все, наверное, понадобится уйма времени. Может быть, несколько лет. Мне уже давно надо было перед тобой открыться, но, к сожалению, мужества не хватало. Надеялась, а вдруг обойдется, вдруг не так страшно все окажется. И в результате этот кошмар для нас с тобой. Это я во всем виновата. Пускаться в объяснении слишком поздно, времени нет. Поэтому сейчас я хочу сказать тебе только самое главное. Я должна убить своего брата. Набор ватая. Пойду в палату, где он лежит, и выдерну из розетки штепсель системы жизнеобеспечения. Сестре разрешат подежурить ночью у постели брата вместо сиделки. Они не сразу заметят, что я его отключила. Вчера врач объяснил мне, как эта система работает. Подожду, когда он умрет, а потом сразу сдамся полиции. Признаю, что сделала это нарочно. Объяснять ничего не буду. Скажу только, что считаю, что поступило правильно. Надо думать, меня тут же арестуют по обвинению в убийстве и будут судить. Набегут журналисты, разговоры пойдут разные. Достойная это смерть или нет. Но я буду молчать». Никаких объяснений, никаких оправданий. Просто захотела лишить жизни одного человека набора Бурова Тая. И лишила. Вот и вся правда. Может, меня посадят в тюрьму. Не страшно. Самое страшное для меня уже позади. Если бы не ты, я бы давно сошла с ума. Отдалась бы кому-нибудь совершенно чужому и оказалась бы на таком дне, Откуда уже не возвращаются? Мой брат набору ватая то же самое много лет назад сделал с сестрой, и она наложила на себя руки. Он обесчестил нас обеих. Не над телом надругался, нет. Он сделал еще хуже. Я полностью лишилась свободы и безвылазно сидела одна в темной комнате. Цепью меня никто не приковывал, стражу не приставлял, но убежать оттуда мне было не по силам. У брата имелись куда более прочные цепи и строгая стража, я сама. Я была и цепью, сковывавшей мои ноги, и суровой, неусыпной стражницей. Где-то внутри меня, конечно, жила надежда на спасение, но одновременно существовала еще одна я, малодушная, опустившаяся особа, оставившая мечты спастись бегством. И то мое я, которое хотело убежать, никак не могло перебороть то второе я. Для этого не хватало сил, душу и тело мои растлили. Я лишилась права на спасение и возвращение к тебе, не только потому, что меня обесчестил мой брат. Еще до этого я сама опозорила себя навсегда. Я тебе писала, что спала с другим, но это неправда. Хочу признаться, я не с одним спала. Их было много, так много, что не сосчитать. Не знаю, что заставило меня пойти на это. Вспоминаю сейчас и думаю, может, влияние брата виновата. Не спрашивая разрешения, он открыл во мне какой-то ящичек и, вытащив на свет Божий что-то такое неприятное, непостижимое, заставил меня без конца отдаваться другим мужчинам. Брат на это способен». Я должна признать, вопреки желанию, мы связаны с ним где-то там, во мраке. Так или иначе, когда брат пришел, я уже извалялась в грязи так, что было не отмыться. Докатилась до того, что заразилась венерической болезнью. И все же я тебе уже писал об этом. Несмотря ни на что, тогда у меня ни разу не возникло чувства, будто я делаю гадости, причиняю тебе зло. Мои поступки казались мне абсолютно естественными. Хотя, по всей видимости, тогда я была не я. А что еще мне остается думать? Но правда ли это? Так ли это на самом деле? Неужели все так просто? Но кто же тогда настоящее я? И где гарантии, что это письмо пишет настоящее я? У меня не было и нет твердой уверенности в том, что я — это я. Ты часто мне снишься. Сон очень чёткий, всё в нём связано одно с другим. Ты всё время отчаянно меня ищешь. Мы находимся в каком-то лабиринте, и ты где-то совсем рядом со мной. Но ещё чуть-чуть, я здесь, хочу громко закричать. Стоит тебе добраться до меня и крепко прижать к себе, как к кошмару придёт конец, и всё вернётся на круги своя. Но я никак не могу издать этот крик, как бы ни старалась. В темноте ты не замечаешь меня, проходишь мимо и пропадаешь куда-то. Сон всегда один и тот же, однако он поддерживает меня, подбадривает. Я хотя бы не потеряла способность видеть сны. Брату оказалось не под силу лишить меня этой способности. Я чувствовала, как ты изо всех сил стараешься приблизиться ко мне. Надеялась, что ты сумеешь отыскать меня, обнимешь крепко. Стряхнешь прилипшую ко мне грязь и навсегда вызволишь меня из этого плена. Думала, может быть, ты снимешь с меня проклятие и поставишь пломбу, чтобы настоящее «я» больше никуда не ушла. Благодаря этому я могла поддерживать в холодном, лишенном выхода мраке слабый огонек надежды, сохранять свой еле слышный голос. Сегодня после обеда я получила пароль доступа к этому компьютеру. Кто-то прислал его экспресс-почтой. С паролем я смогу отправить тебе это сообщение с компьютера в офисе брата. Надеюсь, оно дойдет до тебя. Времени больше нет, такси ждет на улице. Я еду в больницу, чтобы убить своего брата и понести наказание. Странно, но я больше не испытываю к нему ненависти. Просто спокойно размышляю о том, что мне нужно просто вычеркнуть его из списка живущих на этом свете. Я должна это сделать, и ради него самого в том числе. Сделать во что бы то ни стало, чтобы жизнь моя приобрела смысл. Присматривай за котом. Как я рада, что он вернулся, Макрель. Здорово ты его назвал. Ведь он вроде нашего символа, знак того доброго, что было между мной и тобой. Не надо было нам терять его тогда. Больше писать не могу. До свидания.